Ульяна Каршева. Детский сад. Книга шестая. Песень рунного Смарагда. Когда вернет себя оправу из жемчужин сереброликих, Смарагд из рун, звенящий зеленью небесной холодного рассвета, А также укроется за хризалитами луны. Пролог. Часть первая. А когда старый бродяга-эльф открыл калитку и легко переступил невидимую, непроходимую для многих магическую защиту, ему пришлось остановиться. Навстречу, явно на серебряный звон сторожевых драконов-ограды, по деревенской улице бежали пятеро мальчишек. Слегка удивленный, он сначала доброжелательно приглядывался к ним, но потом взгляд прикипел к пятому. Мальчишке, который постепенно замедлял бег, и безнадежно отставал, переходя на шаг и не сводя с бродяги холодеющих серых глаз. Четверо остановились, все, кажется, изумленные тем, как легко незнакомец сумел пройти магическую защиту. Пятый же, идущий уже вкрадчиво, словно подходил к опасному зверю, встал чуть позади остальных. Он распахнул куртку, и внезапно в его руках появилось короткоствольное оружие, дуло которого он направил на путника. «Уходи!» Тяжело сказал мальчишка, и ребята оглянулись на его хрипловатый голос. «Уходи! Убить тебя мне легко!» Хорошо, хоть следом за мальчишками торопились к странному гостю двое взрослых, а еще один с противоположной улицы. Часть вторая. Три месяца спустя. Поудобно натоптанной тропе Селена еле поспевала за семейным и четверкой мальчишек, бегущими к заводе. С трудом переводя дух, она порой кляла свое пожелание во что бы то ни стало бегать по утрам, пока теплая она распит. Но завороженная монотонным бегом между темными, нависающими над тропой деревьями и густыми зарослями прибрежных трав, иной раз и забывалась, не чувствуя ни усталых ног, ни чистящего дыхания. К тропе выходили сразу от лесной изгороди. Со слабо пригревающего утреннего солнца на тропу впрыгивали, как в странный туннель, сырой, прохладный и густонапоенный сильным травяным запахом. Этот туннель сразу охлаждал разгоряченную кожу, вкрадчиво облепляя ее невидимой сеткой мельчайших капелек влаги, что было приятно, потому как тело взбадривалось. А заросли здесь знатные. После того, как старик Бернар со своими учениками посадил вокруг чудом оставшийся почти в целости заводе, магические машины побоялись лезть в топкое место кусты и деревья, а потом подстегнул их рост с помощью эльфийской магии. Эта часть леса превратилась в настоящую чещубу. И вылетать на всем бегу из древесного туннеля на простор заводе для Селены всегда было ошеломляющим чудом. Только вот была темная теснина, от которой ежишься и пригибаешься, чтобы не хлестнула веткой, и вдруг сверкающая солнцем мягкая поверхность опрокинута небесной синевы с каймой из зелени. А как приятно бежать в легкой обувке. За неделю до первой картошной уборки, когда понадобились помещения для хранения урожая, Селена решительно взялась за дело и первым делом поймала Мику. Светловолоса мальчишка пыхтел, ворчал, ругался, но она привела его к садовому овощехранилищу и заставила таки начать разбирать впихнутые туда запчасти магических машин. Семейный как раз освободился от основной работы по усадьбе и с огромным интересом присоединился к разборкам. Мика ворчал не от того, что его заставили разбирать стащенный в хранилище металлолом, а от того, что не хотелось перетаскивать его в новый сарайчик, сделанный джерри специально для него. Но присоединились к этим разборам еще трое. Хельми, Мирт и Колин. И мальчишка-вампир забыл о своем ворчании. «А это что?» — спросил Джарри. На вопрос, постоянно звучавший в процессе обыска, бросались обычно сразу все. Посмотреть, что именно заинтересовало говорившего. На этот раз любопытство мальчишек быстро угасло. Вместо необычных металлических или пластиковых деталей Джарри разглядывал какие-то кожухи из толстой пористой резины. «Это мы вытащили из танков», — вспомнил темно-рыжий Колин. Будучи невысоким, но сильным, он скарабкался на самый верх кучи металлолома и теперь приглядывался к найденной штуковине оттуда. «Только они были не одни. Мика сначала велел выбросить это», — сказал Мирт, вытянувшийся в подростка, внешне неуклюжего и тощего, с излишней, казалось, длинными белыми волосами. «Но они приклеены к металлическим частям, а времени, чтобы отодрать, было мало. Субботник заканчивался». И мы понесли все вместе. Вот, видишь, ты держишь часть, которая отклеилась, но внизу эта штука до сих пор крепится к этой детали. Но из этого ничего особенного не сделаешь. Разочарованно к интересу Джари, сказал Мика. Разве что какие-нибудь подстилки для дома на время дождей. Джари хмыкнул. Для кого как, но для меня. Я вижу такое богатство. Мы же все страдаем от нехватки обуви, а тут... «Сделать стельки из этого материала, продырявить их по бокам, парочку шнурков в них, и вот вам летние сандалии для всех. А то мы обувное дерево обрабатываем, это и очень долго, и снашивается оно довольно быстро». Мальчишки немедленно бросились ощупывать резину. Селена вместе с ними. Резина оказалась мягкой, но плотной, и хозяйка места радостно признала «семейный прав». А когда начали целенаправленно искать эту резину по всему хранилищу, и не только этому, Мика хомячить умеет, выяснилось, кожухов столько, что обитателям теплой норы летней обуви теперь хватит на несколько лет вперед. На три дня теплая нора превратилась в обувную мастерскую. Все, кто только умел уверенно держать в руках ножницы и ножи, работали над раскроем пористой резины. Как обрадовались малыши легкой обувки! Из тёмного туннеля Селена выскочила на простор заводи и в очередной раз ахнула от чуда открывшегося пространства. неба и воды. «Селена, иди сюда! Мы здесь!» Радостно закричал Мирт, а Джари помахал рукой. Вся компания устроилась на камнях, которые лениво омывала вода. Крик Мирта отозвался в берегах заводи, а затем пропал. Когда Селена подошла к камням, Джари помог ей перебраться на тот, на котором сидел – Она устроилась, плотно прижавшись к семейному, блаженствуя после бега в зябкой темноте от тепла его рук, от солнечных лучей, пригревших ее макушку. Стало так тихо, что птичий пересвист показался оглушительным. Даже негромко болтавшие между собой мальчишки притихли, и Селена видела, как подергиваются плечи Хельми, в разброс укрытые длинными до пояса огненно-черными волосами, пока он мечтательно смотрит на заводь. Наверное, представляет, как бы взлетел над этой спокойной поверхностью. Мельком пожалела, что рядом нет Конора, что он многое потерял, не видя этой небесно-водной чаши с зелеными краями и не слушая этой тишины. Молчали долго, даже непоседливо Мика. Потом Селена тихонько спросила. «Конора опять сегодня в комнате не было?» «Нет, он ушел на кладбище», — отозвался, не глядя на нее, Хельми. «Я летал вечером, видел. Там шалаш дозорных остался. После того, как мы сигналку для разумных оборотней сделали, там и спал». «Когда Хельме сказал, я бегал туда, посмотреть, как он там», — смущенно признался Колин. «Он поднял шесты, которые упали, и сделал все, чтобы можно было спать и под дождем». С появлением тресмегиста в деревне с Конором начало твориться что-то странное. Вот уже три месяца он отмалчивался и старательно улыбался, если его спрашивали, в чем дело и почему он вдруг начал сторониться всех. Чаще всего он уходил куда-то, и найти его, жестко защищенного от прослушки сильнейшими, его собственной разработки оберегами, стало невозможно. Сначала все было как-то незаметно, ну, углубился в какие-то размышления, так ведь сложный переходный период для подростка. Но Конор привычно появлялся в столовой, в обычные часы сидел на уроках в учебном доме. И вроде нечего за него волноваться. А в последнюю неделю Селена внезапно узнала, что он больше не спит в комнате братства. Деревенское кладбище находилось недалеко от теплой норы. Посередине их улицы отсутствовал один дом, а вместо него была небольшая лужайка, обрамленная кустами и пересеченная небольшой дорожкой из каменных плит. Это место выглядело настолько мирным, что кладбище воспринималось частью деревни, и дети, и взрослые просто не обращали на него внимания если не требовалась срочная помощь, которую могли оказать тамошние призраки. В истории теплой Норы таких обращений за помощью на кладбище было несколько, но Селена никак не ожидала, что старший сын уйдет к местам упокоения, чтобы... чтобы что? Тресмегист сказал, что в чем то понимает мальчика и не собирается оставаться в деревне дольше необходимого, а необходимого оказалось много. Первым на ноги крепко встал Вилмар. Основные его раны залечил старик Бернар, но кости срослись неправильно, и взрослый оборотень продолжал хромать. То, что сотворил тресмегист, кроме как чудом, назвать невозможно. Вилмар хоть и побаивался его, как и Бернара, эльф же, но на все часы лечения обязательно ходил. Одновременно старый бродяга взялся за коллегу Ригана — Малышня, везде и повсюду неугомонно лезшая подсматривать и подслушивать, в первый же день подглядывания за сеансом лечения мальчика-дракона с Великим Ревом прибежала к Селене, умоляя, требуя отнять у страшного, жестокого старика бедного Ригана, который так кричал от боли, так кричал, выполняя упражнения тресмегиста. Сам же заплаканный Риган вернулся в теплую нору, с трудом ковыляя, по всем внешним признакам, сильнее чем раньше». Но глаза сияли, когда он торопился к Селене, и когда, словно рассказывая ей величайшее откровение, он выговорил «Я буду летать». В тот же вечер, едва только выдалось свободное время, рассерженная Селена помчалась к Трисмегисту ругаться. «Зачем вы даете ребенку надежду, если еще ничего не известно?» Старый бродяга, благо тепло, устроился в садовом домике в усадьбе одного из разгромленных магическими машинами домов, до ремонта которых руки поселян пока не доходили. Сидел он в момент появления хозяйки места на скамейке под единственным окном домика. Бесстрастное лицо старого эльфа ничуть не изменилось, когда он ответил. «Мне известно». Селена вздохнула и присела рядом. «Значит, это правда?» «Риган будет летать? Почему же драконы сочли его калекой? Буквально приговорили к инвалидности». Вальгард знал, что процесс восстановления займет слишком много времени, и что с Риганом придется слишком долго возиться в течение всего его детства и взросления. Тем более мальчик прикидывался диким и не давался сородичам. Но знал Вальгард и то, что рядом с Риганом появлюсь я и сумею ускорить процесс. Драконы часто предугадывают, поэтому он принес мальчика сюда, к вам. Поэтому он сказал мне, что меня здесь ждут». Селена подумала, что драконы слишком нетерпеливы, или они и впрямь не хотели возиться с коллегой, успокоившись на пророчестве, что появится старый эльф, который возьмется за лечение Ригана. Также про себя хозяйка места сердито решила. Если Вальгард вдруг появится и предъявит права владетеля клана на безродного мальчика-дракона, Ригана она ему не отдаст. Вальгард появился, как обещал, снова с мешками мяса для теплой норы. Риган забился в какую-то дыру и не вылезал, пока взрослые драконы не улетели. А Вальгард даже не поинтересовался ни им самим, ни его самочувствием. Разве что наедине перемолвился словечком с тресмегистом, и то неизвестно о чем. Потом поговорила с ковром, чёрным драконом. Тот потом сам сказал хозяйке места, что ничего особенного в их беседе не было. Селена обозлилась на Вальгарта, с облегчением выдохнув в душе. Сообразив наконец, что мысли о самом важном, пока она созерцала сияющую солнцем заводь, перешли на другое, Селена вздохнула. Словно откликаясь на этот тяжкий вздох, Джари задумчиво сказал: "Вообще-то я понимаю, почему Конор решил ночевать на кладбище. Сторожевая ограда там наглухо закрыта заклинанием против любого нематериального проникновения в обе стороны". А ночью спящий Конор не может полностью контролировать свою агрессию, как не старается. И агрессивные выплески вы чувствуете, как чувствует вся теплая нора. Я правильно понял? Поэтому он отгородился от всех, чтобы не мешать. Мальчишки виновато переглянулись. Ругать их за скрытность Селена не стала. Но что-то больно кольнуло в сердце. Мирное время. А Конор познает одиночество, полную оторванность не только от теплой норы, но и от братства. Сколько раз она пыталась с ним поговорить, чтобы узнать истинную причину его неприязни. Нет, именно что ненависти к тресмегисту. Старый Эльф тоже молчит, обрывая все попытки выяснить, не знает ли он, почему так агрессивен Конор. «Мы как-то в последнее время слишком увлеклись хозяйственными делами», — помолчав, сказал Джари. «Сейчас, после уборки первого урожая и высадки по новой, свободное время вроде как появилось». «Давайте я первым поговорю с Конором. Может, он все же расскажет мне?» Мальчишки уставились на него с надеждой. Несколько слов, вопросов, уточнений превратили место встречи у заводе в самое настоящее совещание. Селена поприкусывала губы, размышляя, и высказалась. «Нет, давай вместе. Если сначала пойдешь ты, а потом я, после разговора с тобой он уже будет ждать меня и раздражаться заранее, потому что будет знать, с чем я приду». Накрутит себя, да и мы семья. А значит, решать проблемы будем семьей. А это вы, ребята, и мы с Джаре. Просто улучим минутку, когда будет удобно, и когда Конор сможет остаться с нами наедине и поговорим. Давить на него, тоже вслух подумал Хельми и увидел вопросительные взгляды. Он же будет один, а нас много. Конор не сбежит. Сбежать не сбежит, но огрызаться точно начнет. После паузы, в которую пыталась представить ситуацию воочию, вздохнула Селена. «Селена, лучше вы вдвоем поговорите с Конором, чем мы толпой», — заметил Мирт. «А то Хельми прав, мы будем давить. Тем более мы уже уговаривали его вернуться, а вы — нет. Вы скажете ему по-другому, как родители». «Договорились», — согласился Джари, на которого Селена вопросительно взглянула. «Так и сделаем. Ну что, возвращаемся домой?» Ага! — радостно сказал Колин и сразу спрыгнул с камня на берег. «О, Селена, мы забыли тебе показать!» — вспомнил Мика. «Посмотри вон туда, видишь, это скамейка? Мы все вместе ее сделали для наших девчонок. Они там сидят, когда замотаются и хотят отдохнуть. Хорошо получилось, да?» Хозяйка теплой норы пригляделась. Честно говоря, скамью высмотрела с трудом. Та пряталась на крохотной полянке, окруженная высоким кустарником. Старшие девочки только недавно получили возможность бегать за сторожевую ограду. Нет, они не просили об этом. Просто на редких прогулках всего народонаселения Теплой Норы в полном составе Селена случайно ловила их жалобные и безнадежные взгляды на лес и прячущуюся за деревьями заводь. Еще бы. В большинстве своем старшие девочки занимались травничеством, и их тоску по самостоятельным прогулкам в лесу Селена прекрасно понимала, от чего я обратилась за советом к Джаре. В последнее время она все чаще спрашивала у него совета. Закончив с основными хозяйственными постройками, Семейный обратил внимание на хозяйственные и организационные вопросы в доме. И выяснилось, что он великолепный руководитель. Для начала он съездил с Александритом в город и получил своеобразную экскурсию, в процессе которой тщательно вник в дела мебельной и гончарной мастерских. После чего предложил несколько новых вариантов поисков заказчиков и продажи мебели. Выяснил, что главное преимущество их деревни и мебели в том, что они ближе к городу с лесной стороны. С других концов пригорода были свои деревенские мастерские, но базировались они на привозной древесине. Место там такое, лесостепь. Да и за перевозку заказов требовалось больше денег. А мебель, сработанная в деревне Селены, выходила по всем показателям дешевой. И, что немаловажно, делалось по личным эскизам мастера. Имя Александрита уже стало известным в городе. За месяц плотной работы ребята и взрослые обеспечили себя на зиму теплой одеждой и обувью, а заодно и постоянными клиентами, которые по неволе стали и бесплатными рекламодателями. От работы в мебельной мастерской к изымлению Селены не отказался даже черный дракон, не говоря уже о деревенских магах. Постепенно джаре освободил свою семейную от организации дел в доме и вне дома, и Селена с облегчением взялась за воспитание и досуг детей. Тем более и сыновья требовали внимания. Итак, Селена обратилась за советом к семейному, и тот предложил совершенно удобный для всех вариант, когда старшие девочки могут выходить за пределы деревни в лес, за травами. Девочек на прогулке без старших должно быть всегда не меньше трех, и они не должны отходить друг от друга слишком далеко. Город близко. Мало ли кто забредет в лес с не самыми хорошими целями. Благо, что старшие неплохо усвоили на практике боевые уроки черного дракона, Колора. Решили, что минимум три девочки — это группа, которая сумеет отбиться, если что. А теперь братство позаботилось, чтобы девочкам в лесу еще и комфортно было. Селена улыбнулась. «А девочки-то видели?» «Анитра привела их сюда, а мы как раз доделывали». Бесхитростно отозвался Колин. «Они нам за это лепешки дали». — Ага, — подтвердил Мика. — А мы им показали, где здесь родник с чистой водой. На обратном пути мальчишки помчались вперед, и семейные смогли поговорить, хоть и недолго, о своем. Джарри признался Селене. — Мне очень хочется в следующий раз взять с собой Стена. Как ты думаешь, он не будет капризничать? — То есть ты хочешь, чтобы он был у тебя на закорках? — Ну, можно и прикрутить к себе. — Конор обидится, — вздохнула Селена. — Младшего взяли, а его... «Сам создал ситуацию», — спокойно ответил Джарри. Когда показалась теплая нора, мальчишки остановились выждать семейных. И лишь подойдя ближе, Селена поняла, что они не просто ждут их. Перед домом стояла белая машина. Хм, белостенные? Что им надо? Хотя и хозяйка места улыбнулась. Это, наверное, Ильм приехал с попыткой в очередной раз уговорить хосту беженку эльфа уехать с ним. И точно. Когда она вошла в гостиную, Джарри и братство остались во дворе. Высокий эльф, привычно одетый в белые одежды своего храма, хмуро смотрел на женщину, которая словно пряталась от него за детьми. Прежде чем поздороваться, обращая на себя тем самым внимание, Селена быстро оглядела присутствующих. «Так, Конор уже здесь. Тоже сидит в кресле, нянчись с младшим братом». Почувствовал ее взгляд, поднял голову, улыбнулся. Улыбка искренняя, а лицо напряжено так, что кажется осунувшимся. Если бы не лицо, почти незаметно мальчишка с серыми, как у отца, глазами. Только у Джари глаза постоянно блестят от активного интереса, а у старшего сына они будто потухли. Селена задержала слишком глубокий вздох. Малышни в гостиной почти нет. Наверное, все в саду, на детской площадке, с Фильмой. Остались только малыши. Вертлявая Шамси-Оборотень и песклявая Илмари-Человек. Обе на коленях хосты. «Здравствуйте, Ильм». Приветствовала Селена Белостенного и слукавила. «Проведать нас решили? Или с новостями?» Я озадачилась, когда храмовник обернулся к ней и кивнул. «Доброго утра. Да, я с новостями. Где бы нам поговорить с вами?» Он взглянул на Джарри, который мгновенно перестал улыбаться. «Наедине. Такое место теперь существовало для важных переговоров и приема гостей». Веранда, ранее бывшая под началом маманды, как швейная мастерская, затем перешедшая во временное владение Тибра и двух его малышей-оборотней, в последнее время стала утепленной комнатой мальчишек-рыболовов и оборотней. Одно время думали расширить теплую нору пристроем, но, посовещавшись и измерив мансарду, мужчины совместными усилиями достроили боковую часть мансарды. Мальчишки немедленно перебрались в две комнаты, в которых можно расположиться вольготней, чем на узковатой веранде, а та усилиями женщин превратилась во вполне себе строгий по обстановке кабинет и приемную для гостей, где в последнее время мужчины любили посидеть после работы и неспешно поговорить. Сюда и проводили утреннего гостя. Дверь кабинета закрыл невозмутимый Конор. Ильм недовольно взглянул на мальчишку, который, не торопясь, прошел мимо него в самый дальний угол, легко держа на руках сонного младшего брата. «Прошу вас, садитесь», — предложила Селена, указывая эльфу на одно из кресел рядом со столиком. Ильм сел, покосился в сторону, где устроился Конор, и вдруг дернул головой. Его глаза уже с неприкрытым изумлением обвели открытое пространство маленького кабинета. Рот Белостенного открылся, будто он собирался о чем-то спросить. Но эльф промолчал, только еще раз осмотрелся. Теперь он выглядел не просто хмурым, но настороженным. Он знал, что мальчишка здесь, и злился, не видя его. Селена на мгновение опустила насмешливые глаза. Да, Конор вместе с братишкой исчез для Ильма, хотя продолжал находиться в закрытом пространстве кабинета. Несмотря на ненависть, гладавшую его, Конор не переставал учиться, используя полученные навыки на практике. Этот трюк он уже пару раз опробовал, и Селена прекрасно знала, что невидимый он сейчас продолжает сидеть с братом на самом видном месте в кабинете. Прием отведения глаза на высшем уровне. Джарри уселся напротив Ильма, спросил. «И с какими новостями вы к нам?» «Чтобы эльфийские роды вошли в силу, даже при наличии в их семьях возвращенных артефактов силы и книг, нужно время», — угрюмо сказал эльф. Считаю своим долгом предупредить вас, что нынешнее правительство города утренней зари завтра подпишет указ о мобилизации всех дееспособных мужчин до 40 лет для начала захватнической войны. Сама мобилизация начнется где-то через неделю. Селена услышала его, поняла, но понятое все еще плохо доходило до сознания. Тело среагировало первым. Руки похолодели. Пересохшие от горячего дыхания губы прошептали то, чего она не высказала бы вслух никогда, не будучи растерянной. «Нет, нет, только не Джаря». Семейный словно передвинул пространство, так стремительно он оказался рядом, чтобы крепко обнять ее. «Не бойся, не бойся, Селена, только не бойся. Еще ничего, ничего, слышишь?» Снова передвинулись пространства. Ильм оказался у двери из кабинета. Неловко буркнул, прежде чем исчезнуть. Простите. Сколько прошло времени, Селена не прочувствовала. Очнулась только тогда, когда в ее руки опустился мягкий, что-то лепечущий стен, и привычно обнял ее за шею. Живое и теплое заставило прийти в себя и ощутить крупную дрожь собственного тела. ⁇ Мама Селена ⁇ настойчиво сказал Конор. ⁇ Мама, возьми маленького. Мы сейчас с ребятами обежим всю деревню и предупредим Ривера и Колора, Вука и Сири. «После завтрака, когда все уйдут в учебку, поговорим, пока ничего не случилось, мама». «Селена, ты меня слышишь?» Он внезапно каким-то образом оказался между нею и Джаре и обнял обоих. Она подняла глаза на семейного. Джари был, как всегда, спокоен, только его глаза вдруг стали похожими на жесткие глаза старшего сына. Странно, но эта жесткость помогла Селене прийти в себя и вспомнить, что раскисать нельзя». Она хозяйка места, и как будут себя чувствовать обитатели деревни, зависит только от нее. Она осторожно ткнулась носом в теплую макушку младшего сына, посопела в нее, полностью приходя в себя, и подняла голову. «Да, так и сделаем. Совещаться так всей деревней». «Сумеешь за завтраком сидеть?» — спросил Джари, не опуская рук с ее плеч. «Может, я принесу тебе поесть в наши комнаты?» «Нет, дети будут волноваться». Она посомневалась, говорить нет ли но Конор был рядом, он видел, как ее поразило известие о мобилизации. Поэтому решилась. «Конор, не сердись, но мне кажется, на совет надо бы пригласить тресмегиста». Мальчишка отпрянул так, что спиной стукнулся от Джарри, который придержал его за плечо. «Конор», — предостерегающе напомнил семейный, «прежде чем ты скажешь что-то непоправимое, вспомни, что у нас не рядовая ситуация. Может, попробовать прямо сейчас кое-что выяснить?» «Совсем недавно ты спокойно относился к тому, что Трисмегис сделал из тебя киборга, как это называет Селена. Ты даже объявил его своим мастером. Что же случилось сейчас? Почему ты так ненавидишь его?» Глаза мальчишки угрюмо горели холодным огнем. «Он сделал из меня куклу!» Процедил Конор сквозь зубы. «Только эти слова я повторяю про себя с тех пор, как увидел его. Он сделал из меня куклу!» Ледяное молчание. От него спасало лишь шевеление маленького человечка на руках Селены и его невнятное ворчание на непонятных взрослых, от которых повеяло холодом. А потом Стэн обернулся, и, благо что его крепко держала Селена, потрогал рычонкой волосы Конора. Тот взглянул на него. «Конор, я не буду ни на чем настаивать», — негромко заговорил джаре «Просто скажу тебе кое-что о жизни взрослых. Существует такая вещь. Или ты меняешь свое негативное отношение к человеку, или это отношение убьет тебя самого». «Как это?» — буркнул Конор. «Голова болит?» «Но...» «Пробовал снять боль?» «Да». «Не получилось», — констатировал джаре Вот это оно и есть. Ненависть к другому существу убивает тебя самого. Пора взрослеть, Конор. Сделай все, что угодно. Представь, что трисмегист не существует, или что он это не тот трисмегист. Поговори в конце концов с ним, но в мыслях и чувствах отойди от него. Он сильный эльф. Твоя ненависть всегда будет возвращаться к тебе самому, ему не причиняя ни малейшего вреда. Конор, ты понял, что я сказал? Понял. Снова упрямо уставившись в пол, ответил мальчишка. Хорошо, тогда я сам позову ресмегиста на общее собрание. Он должен быть в курсе. Для полноценного излечения Ригана, сказал он, ему надо пожить у нас еще пару месяцев, после чего он собирается покинуть нас. Прежде чем уйти, он легонько провел по волосам Конора ладонью. И вот как мне дальше жить? прошептала Селена, глядя на закрытую им дверь. «Вот-вот я останусь без жаря, но с твоей ненавистью. Как мне жить?» Конор неожиданно повернулся к ней и вцепился в ее руку. «Дай мне три дня, Селена. Три дня, чтобы что-то сделать. Я постараюсь. Я правда постараюсь!» Он не договорил, но смотрел так отчаянно, что она кивнула и сама схватилась за его ладонь.